Глава 13 «Прошу прощения!» Я вклинилась между настоящим моряком и рогатым притворщиком. «Мне сейчас очень нужно поговорить с моим спутником, лорд Пиор, надеюсь, вы не против?» Я так заискивающе улыбнулась морскому волку, что тот даже замялся на мгновение. Этой секунды я и воспользовалась. Горячо поблагодарила мужчину и, подхватив рогатого прохвоста под локоть, потащила к лорду Фоскому. В глазах демона читался вопрос. Но куда как меньше, чем тот, что отразился на лице наместника этих земель, когда мы остановились рядом? «Сиара, что вы задумали?» Нахмурился Киллиан, окидывая взглядом силой притащенного сюда рогатого индивида. Я заговорщицки усмехнулась и вкратце описала то, что, как мне кажется, мы могли бы сделать. Вначале ни один из мужчин не поверил в серьезность озвученного предложения. Потом Фликс заявил, что он честный демон и ничем подобным заниматься не собирается. А лорд Фоски и вовсе намекнул, что я и так считаюсь преступницей и незачем брать на себя еще одно нарушение законов. Но стоило напомнить, что первый заключил со мной сделку, а второй покрывает более страшное нарушение законов княжества, как все резко согласились с моим предложением. Безрассудным, должна сказать, и очень опасным, но точно рабочим. «Сиара, ты же помнишь, что не можешь далеко отходить от меня», напомнил Фликс, когда Киллиан отправился провожать гостей. «Вообще-то наоборот. А что? Предлагаешь мне под окнами караулить?» пока ты чужую жену совращаешь. Скинул я бровь, ловя недовольный взгляд, проплывающий мимо меня леди леольской Нет, ты можешь воспользоваться гостеприимством лорда-наместника. Ага. А если там тот артефакт, который мне нужен? Скинула я бровь. Ведь тебе придется принести его сюда. Он в любом случае останется у тебя, заметил рогатый. «Княжеский сынок же хочет, чтобы ты их изучала, а здесь точно будет безопаснее». Но я не понимала, почему Фликс настаивал на таком ходе. Я спокойно могла бы накинуть на себя чары отвода глаз и подождать неподалеку от дома бургомистра или бывшего бургомистра. Ты сказала сегодня слишком много такого, что не все хотели бы слышать. Будто, отвечая на мой мысленный вопрос, добавил демон. «Все ушли». Именно с этими словами граф Фоский остановился рядом с нами и повернулся к Фликсу. «Я все еще не одобряю этой идеи. Надеюсь, вы придумали что-то получше, чем кража». «Это не кража», – пожал плечами рогатый, поправляя треуголку. «Украсть можно только собственность» а божественные артефакты принадлежат только богам. Мертвым надо заметить богам. Ну что же, скоро вернусь. Как ты вообще собираешься? Я взмахнула руками, не в силах подобрать слова. Свои секреты не раскрываю. Усмехнулся демон и направился к выходу. А вы остаетесь, Сиара? Уточнил килян повернувшись ко мне. «А вы против?» Ответила я вопросом на вопрос и повернулась к столам, на которых еще остались закуски. «Вовсе нет?» — совершенно спокойно отреагировал он. «Сколько времени потребуется Фликсу?» «Вы уже смирились с тем, что он отправился красть артефакт под я наместника Легко же вы закрываете глаза на нарушение законов, лорд Фоский?» «Вы точно на то давите, Сиара?» Со смешком уточнил колдун, нагоняя меня и первым забирая со стола один из двух оставшихся бокалов с вином. «Может, я просто смирился с тем, что вокруг вас слишком много нарушений?» «Опять верите каким-то слухам?» хмыкнула я, воспринимая этот разговор как легкую игру. «Но почему же слухам?» Киллиан подался вперед, перевшись в меня взглядом. «Не вы ли умыкнули у меня пыльцу сизых фей после проверки?» «Понятия не имею, о чем вы говорите», — выдохнула я, чуть было не поперхнувшись вином, которое успела отпить из своего бокала. «Ну, конечно», — не стал спорить мужчина. «Это я уже слышал, когда вы пытались убедить меня, что не имеете никакого отношения к поискам божественных артефактов. Эту фразу я и вовсе пропустила мимо ушей, делая вид, что слишком заинтересована убранством гостиной. А вот Киллен продолжил говорить, да еще так медленно, смакуя каждое слово. «Мои мотивы вам известны, Сиара. Я уверен, что в божественных артефактах есть секрет, который вы способны разгадать». К тому же, нарушение законов здесь в моих интересах. Но зачем это вам? Вряд ли вы, Сиара, с самого начала планировали исследовать божественные артефакты. Что же вы ищете тут? Похоже, что проблемы. Отшутилась я, стрельнув взглядом в сторону наместника. Каким же он сейчас спокойным и умиротворенным выглядит? Будто не допрос ведет вовсе. «То есть вы мне не доверяете», — зашел с другой стороны колдун. «Должен сказать, что это обидно, учитывая, что мы сейчас с вами в одной лодке». «И капитан этой лодки сейчас совращает жену бургомистра», — отстраненно заметил я. А Киллиан засмеялся. «Да так искренне, что я удивленно покосилась на него, прикидывая, насколько серьезные могут быть проблемы с головой», у бастарда-князя. Все же такое долгое влияние неизвестного артефакта может пагубно сказаться на здоровье. «Так на что, говорите вы, израсходовали пыльцу сизых фей?» Отсмеявшись, уточнил наместник. «А когда, говорите, будет поставка необходимого мне оборудования и материалов?» Не осталось я в долгу, подарив колдуну коварную улыбку. А после вытащила составленный список всего необходимого и протянула наместнику. «Говорите, что скоро будет первая уплата налога?» В тон отозвался Киллиан, забирая список. «Что-что?» Я притворно нахмурилась и приставила ладонь к уху. «Говорите, что согласны со всеми моими условиями и отменяете налог на мое дело? Вы так щедры, лорд Фоский!» Киллиан только закатил глаза, а потом повторно рассмеялся и опустошил свой бокал в два глотка. В образовавшейся тишине мы провели еще несколько минут. В гостиную вошли слуги, начали убирать то, что осталось после праздника господ. Вас действительно можно поздравить с должностью наместника или все это сделано только для того, чтобы продемонстрировать миру, что ваш отец вас признал. Задумчиво протянула я, поворачиваясь лицом к Киллиану. Думала, что граф отмахнется, попробует перевести тему, но он только пожал плечами и произнес. Был скандал, когда он признал меня. Все же большую часть жизни я прожил как сын лорда Фоскова. Как видите, даже фамилию и титул до сих пор его ношу. И, честно говоря, Я был бы рад, окажись он моим настоящим отцом. Ого, какие откровения. То есть я этого не говорил. Колдун перебил меня с легкой усмешкой. Конечно же, я был благодарен за то, что меня признали. Но и принимать ту жизнь, которая мне не полагается, не хочу. Потому, когда выпал час сделать выбор, предпочел жизнь вдалеке от столицы. Я все еще один из помощников великого князя, но не претендую на то место, которое по праву принадлежит моему брату и родному сыну правителя». Я не стала говорить, что это слишком уж мудрый выбор. Просто промолчала. Киллиан бросил на меня взгляд, будто ожидал ответной реплики. А когда не дождался, добавил «Но меня все же можно поздравить» потому что здесь и с вашей помощью сиара, я смогу разобраться с тем, что случилось со мной много лет назад. Тогда мне пока не с чем вас поздравлять, пожалуй я плечами, вернемся к этому после того, как мне удастся выявить, какую тайну скрывают в себе божественные артефакты. И я бы лучше работала еще и с вашим кулоном, а не только с другими предметами, потому что догадки догадками а истина может оказаться иной, и реликвии не связаны. «Это сейчас было приглашение?» — поддел меня Киллиан. «Ведь кулон к вам сможет прибыть только вместе со мной». Ответить на столь явную провокацию мне не дали, потому что в гостиную поспешил войти дворецкий. «Лорд Фоски, к вам господин Фликс. О цели своего визита мне не сообщили». «Пусть проходит». Кивнул Киллиан, а потом уже тише добавил. «Быстро же он справился». А когда я расхохоталась, мужчина ойкнул. И виновато развел руками, мол, он вообще не имел это в виду. И говорил сейчас только о похищении артефакта. Но кто же будет вдаваться в детали, о чем именно он там думал и чего сказать точно не хотел? «Фликс», шагнул в гостиную с высоко задранным подбородком. То, во что превратилась моя розовая шляпа, слегка съехала на затылок, удерживаясь только на рожках. А на лице демона сверкало такое довольство, что у меня даже язык не повернулся его подколоть. «Ох, думаю, что я к этой леди еще наведаюсь», — протянул рогатый, окидывая взглядом опустевшие столы. «А что, вина не осталась?» «Наглеешь!» — осадила я его. «Что с...» «Не переживай, куколка, я не забыл о твоей просьбе». «Вуаля!» Он жестом фокусника приподнял треуголку и вытащил из-под нее что-то небольшое. Покрутил между пальцами и протянул мне. «Понятия не имею, что это?» — добавил он. «Но...» если верить словам той прелестной леди, что так страстно. Давай без подробностей!» Воскликнула я, взмахивая руками и перехватывая артефакт. «Ревнуешь?» С издевкой уточнил демон, коварно усмехнувшись. «Три раза», — пробормотала я в ответ, рассматривая то, что принес Фликс. «Так что она там сказала?» «Что из-за этой вещички у нее сын слабым на голову и родился». Уже менее радостно отозвался Фликс. Говорит, что муж отыскал это где-то в лесах и очень просил никому не сообщать. «О чем вы только в постели разговаривали?» выдохнула я, а молчавший до этого момента Киллиан хохотнул. В руки мне попал кусочек ключа. «Почему кусочек?» «Да потому что часть была отломана. Я покрутила в руках эту вещицу, и пришла только к одному выводу. «Эта вещица не могла повлиять на ее сына таким образом», протянула я, поднимая глаза на двух соучастников только что случившегося преступления. «Почему?» Киллиан протянул руку, а я передала ему ключ. «Потому что это не то, что нам было нужно». В гостиной повисла тишина. Мимо прошагал дворецкий, бросив в сторону Фликса презрительный взгляд. Хорошо, что Демон этого не увидел, а то кому-то пришлось бы раньше времени прощаться с постельными утехами. Всё же Демона куда мстительнее ведьм, а проклятие их куда сильнее. Давайте переместимся в мой кабинет и продолжим разговор там, предложил Киллиан, кажется, не особо радуясь тому, что нас могут подслушать. «В этом нет необходимости», — резко выдохнула я, вырывая из рук мужчины украденный демоном предмет. «Ну, конечно же!» «Как я сразу не поняла!» «Это не просто ключ!» «Его не просто так посчитали божественным артефактом!» «Сиара, вы что-то обнаружили?» «Да, и...» Я взмахнула руками. Потом плюнула на условности и положила обломок ключа перед собой на столик. «Мне нужна ваша помощь. Подойдите». Кажется, ни демон, ни наместник не рискнули со мной сейчас спорить и даже не задали ни единого вопроса, когда я устроила правую руку на плече Киллиана, а левую — Фликса. После чего прошептала слова заклинания и довольно улыбнулась. Мужчины вряд ли что-то почувствовали, а тем более увидели. Зато я сейчас разглядела тонкую серебристую нить, которая тянулась от ключа куда-то за пределы дома. Это не артефакт, но он нас к нему приведет. Откуда? Просто доверьтесь мне, Киллиан. Отмахнулась я от его мнительности. Вот еще. Сейчас все свои секреты вывалю. Ага. Но вот следующие слова наместника сбили с меня всю спесь и радость. «Тогда пора в путь!» «В какой путь?» — тупо переспросила я, недоверчиво покосившись на колдуна. «Вы же видите, куда нам нужно добраться?» — в мгновение раскусил меня Киллиан. «Так что собираемся!» «Прямо сейчас?» — попыталась я воспротивиться. «Лучше отложить это и...» «Но вы же не собираетесь откладывать поиски Сиара. К чему эти игры?» «Сами же сказали, что мы сейчас в одной лодке. «Вообще-то это вы сказали», — возмутилась я. «Так мы едем или нет?» — вклинился между нами Фликс. «А то я собирался вернуться в дом бургомистра, честно вам скажу». «Вернешься завтра», — вздохнул я. «Положишь на место ключ. Надеюсь, раньше они его не хватятся». «Мы едем». «Надеюсь, лорд Фоски, и вы знаете, что делаете». «Не спускаю глаз с одной ведьмы», — которая пообещала найти спасение моей жизни», — усмехнулся наместник. «Я вам ничего не обещала», — бросила я через плечо, устремившись к выходу. «В дверях меня нагнал не только демон, но и наместник». «Нам нужны лошади?» — уточнил он, когда мы уже оказались в саду. «Да, если хотим справиться до утра». «Тогда мне нужно около получаса, чтобы наведаться в городскую конюшню и решить вопросы». «Мы за это время даже до дому добраться не успеем», — хмыкнул демон. «Сиара, может, ты снимешь обувь?» «Ага», — фыркнул я. «Это, конечно же, намного безопаснее, чем каблуки». «Можем поменяться», — пожал плечами рогатый. «Уверен, что не все так плохо, как ты рассказываешь». «Какие у вас интересные отношения», — подул голос наместник и рассмеялся. «Нет, я серьезно» подул голос Фликс. «В моем мире мода была и не на такую обувь». «Пожалуй, я не хочу это видеть», ошарашенно выдохнула я, стараясь избавиться от назойливого воображения, которое уже яркими красками изображало демона, прогуливающегося на каблуках. «Я тоже пойду, а то мы никуда не успеем», напомнил о себе Киллиан, разворачиваясь и направляясь куда-то вглубь улицы. И что бы там ни говорил Фликс, домой мы добрались быстрее. Может, потому что я, помимо смены наряда, хотела еще раз проверить свою догадку. А может, потому что каждый раз, когда я замедлялась, демон вновь предлагал свою странную помощь. Значит, на руках ты меня нести не хочешь, а каблуки надеть готов за милую душу. подколол я его уже почти у самого дома. Ну, спину надорвать мало кому охота отозвался рогатый и тут же отскочил от меня на метр, явно испугавшись праведного гнева. А я только устало закатила глаза и вошла в дом. На сборы ушло почти все время. Уже когда у дома заржали кони, я поспешила проверить еще раз украденный кусочек ключа. Ошибки быть не могло. Его аура впитала в себя немного магии, которую ни с чем невозможно спутать. А это значит, что он, ну, очень долгое время находился неподалеку от божественного артефакта. «Все в порядке?» — уточнил демон, когда я запихнула в карман короткого плаща Магомпас. «Да, пора!» Киллиан дожидался нас на улице, придерживая под узцы трех длинноногих черных лошадок. Те горцевали на месте, крутили головами и явно скучали. Им, казалось, не имется пуститься в путь. Пусть ночь, пусть при свете звезд, но все же лучше, чем скучать сутками в стойлах. «Меня все больше поражает эта ночь», — призналась я, забираясь в седло. «И чем же?» — уточнил лорд Фоский, придерживая меня за талию, пока я вскарабкалась, на высокую спину с кукуна. тем что вы так легко поддаетесь нашему дурному влиянию, ваша светлость?» улыбнулась я, выколдовывая трех больших светлячков, которые должны следовать перед лошадьми и указывать им путь. «Вначале с легкостью пошли на преступление, теперь на ночную вылазку, а там еще неизвестно, что нас может поджидать впереди» а я разведавал вам повод считать меня брюжащим стариком, поддел в ответ наместник, запрыгивая в седло. плекс что-то невнятно пробормотал в ответ и тоже забрался на свою лошадь. вот такой веселой троицей нарушителей мы и выехали за стены старого города. Илиан даже отмахнулся от моего предложения наложить на нас отводящие взгляд чары. Мы и так уже взяли тройку лошадей в городской конюшне, а донести, донести о ночной прогулке могли только самому наместнику, который скакал сейчас рядом с нами. Я ехала чуть впереди, сжимая бока лошадь бедрами и всматривалась в дорогу, которая уходила вдаль пыльной лентой. При этом я удерживала концентрацию на магической серебристой нити, которая вела нас вперед. Часть ключа, от которого она тянулась, подпрыгивала во внутреннем кармане жакета и фанила магией, от которой у меня начинал чесаться нос. «Сиара, как вы поняли, что этот предмет может быть связан с артефактом? И что за магию применили в моем доме?» Перекрикивая ветер, уточнил граф, когда стены города уже скрылись за горизонтом, а мы выехали на открытую местность. По обе стороны шумели травой и колосьями поля. Вдалеке виднелись крыши домиков в ближайшей деревушке. «А как вы узнали, что у господина Сервуса есть божественный артефакт?» «Птичка на хвосте принесла», — со смешком отозвался колдун. «Какая интересная птичка! Познакомите?» «Возможно, когда-нибудь». Я только хмыкнула, возвращаясь взглядом к дороге сильно сомневаясь, что этот мужчина не знал о принципе поиска связи, потому его вопрос был попросту попыткой начать светскую беседу. Да только как-то не сильно хотелось разговаривать, когда ветер бьет по лицу, а в рот залетает ночная машкара. Ехали в тишине, только Фликс насвистывал незатейливую мелодию. По моим внутренним часам, Путешествие по главной дороге заняло не больше часа, а потом нить заставила нас свернуть в сторону на узкую тропку, бегущую вдоль густого леса. Света тут стало меньше, кроны высоких деревьев закрывали звезды. Пришлось замедлиться и перевести лошадей на шаг. «Где мы вообще?» — осмотрелся Фликс, будто точные координаты могли что-то сказать демону, просидевшему много лет в заточении. «В той стороне должна быть деревушка Светлые Воды», отозвался Киллен. «Это еще подчиняющиеся мне земли. Окраина». «Сомневаюсь, что мы тут уже что-то сможем нарушить», заметила я, спешиваясь. Нить упрямо вела в самую чащу. На всякий случай я вынула еще и Магомпас, чтобы свериться и с ним» стрелка указывала ровно в ту же сторону, куда вела нить. «Разве боги не в старом городе оставили все свои артефакты?» — пробормотал Фликс, перебираясь через поваленное бревно. «Мы привязали лошадей у дороги, стреножили, и я наложила чары защиты. После чего легкое путешествие превратилось в настоящее приключение». «Это сейчас так называют только город» отозвался Киллиан, который настолько ловко пробирался сквозь чащу, будто на прогулку по княжескому саду вышел. Раньше от старым городом подразумевались все земли, которые стали собственностью спустившихся к людям богов. «Скажу тебе одно, богов не существует», отмахнулся демон, по-небратски обращаясь к графу. «Все они или были могущественными магами, или представителями другой расы. Но богов, в том значении, какое вы, люди, вкладываете в это слово, нет. Я решила не вмешиваться в этот спор, нашла, наконец, некое подобие тропинки и потопала вперед. Сколько я так пробивалась вперед, толком не скажу, знаю только, что небо за все это время так и не начало светлеть, а значит, чувство времени я попросту потеряла. «Это что, пещера?» – раздался за спиной голос килиана «Угу, и нам, похоже, надо туда», – пробормотала я, рассматривая высокую гору, взявшуюся буквально из ниоткуда. По камням полз плющ и дикий виноград, а в свете магических сфер и звезд каменная глыба выглядела довольно устрашающе. Если в тот момент я еще подумывал о том, что всё может оказаться куда проще, то потом... Потом мы вошли в пещеру и направились вглубь. всё было спокойно до тех пор, пока в свете магических сферок что-то не заблестело, а потом еще и еще... «Сокровище!» — довольно воскликнул демон, кажется, потирая руки. Пещера, сокровища, протянула я, пытаясь понять, что меня во всей этой комбинации смущает, и отправила один из светлячков к потолку. По мере того, как он поднимался, я, наконец, осознавала, чего не хватало в этой логичной цепочке. «Дракон», — выдохнул Киллиан, скидывая руки и сплетая заклинание.